Глава 35. Пространственный карман. Подстанция. Глубокая ночь. Запах сырого бетона бил в нос. Вокруг было темно, хоть глаз выкали. Не помогали даже бьющие в спину прожекторы Патриота, на котором мне пару минут назад посчастливилось прокатиться. Я присел на корточки и с опаской посмотрел в обширный черный четырехугольник бывший некогда воротами в полуподземный гараж. Правда, большую его часть закрывал сейчас разрушенный временем автобус, стоявший по диагонали, да еще накренившийся на левый бок. Черт, как всегда, чего-нибудь да забуду. Не было у меня в сумочке фонаря. Посмотреть бы, что там. А видно только дальнюю стену урывками и ничего толком. «У вас возникли сомнения?» Ласковым тоном, не сулящим ничего хорошего, проговорил атлет, который вырос у меня за спиной, как бесплотный призрак. «Фонарь!» — коротко бросил я, не оборачиваясь. Через несколько секунд мне сунули в руки маленький оружейный фонарик, правда, предназначенный для АК. Раскулачили одного из трех моих проводников. «Соврал дипломат!» Не мог он дать четверых сопровождающих. Патриот под завязку был набит разным хламом, потому на заднем сиденье с превеликим трудом разместились всего три наемника. Да и, судя по всему, не были они лучшими, так дернули их из ночной смены. И привет! Я едва слышно выругался, ловя себя на мысли, что по большому счету не знаю толком, как этот фонарь Крепится даже на калашников, не говоря уже о трофейном М4. Но, как говорится, голь на выдумке хитра. Хотя хвастать особой находчивостью не получится, поскольку я просто примотал продолговатый светильник к пластиковому цевью скотчем. На мое счастье, получилось это весьма недурно, только держать автомат стало не так удобно но в силу своей неопытности я не придал этому особого значения. Щелкнув крохотным тумблером на фонаре, я развернул под его светом карту и еще раз ознакомился с маршрутом. В принципе, на первый взгляд все было просто. Не в лабиринт же, в конце концов, мне спуститься надо. Смущало меня только одно. Почему для проникновения в это здание... Нельзя было нанять обыкновенного сталкера, пускай даже не мастера, просто опытного. И почему за это платят такие бабки? Проклятая человеческая жадность! Сколько душ ты погубила, втягивая их во всякие аферы! Ну что ж, я вдохнул чистого лесного воздуха так, словно дело это в последний раз, Хотя, кто знает, может, это действительно последний. С Богом! И ступил на первую ступень боковой лестницы, старательно поводя фонарем из стороны в сторону, стараясь как можно больше выхватить из темноты. Наемники шурша двинулись следом. Это доказывало, что квалификация у них не ни ахти какая. Да еще относительно мирная жизнь рубая ее подточила. Первый же сюрприз поджидал нас внизу. У переднего колеса несчастного автобуса притаилась пузырящаяся лужица, которая при попадании на нее свет отдавала зеленым. «Ведьмин студень», — отметил я про себя, — «так, треск на месте, талант не пропьешь. Ага, вот еще одна лужица». Не глядя, я отвел левую руку назад и тут же попал в чей-то торс. Прямо, следом за мной, бодро шествовал самый щуплый из всех троих сопровождающих. Как ни странно, но отобрали фонарь в мою пользу не у него, а у другого парня. — Скажи своим, — прошептал я, словно бы от акустики зависел успех нашей миссии, — чтобы в эти лужи не лезли. Я наглядно посвятил на ближайший студень, а не то Кердык. Признаться, я не слышал, как мое предостережение передавалось. В голове у меня были сейчас несколько иные мысли и задачи, отвлекали от которых только вооруженные люди за спиной. Секунду поколебавшись, я снял с предохранителя свою пушку и даже перевел ее в автоматический режим. Ведьминого студеня здесь было полно, но обходить его было нетрудно. Он легко обнаруживал себя, а потому все его коварство сходило на нет. Первый полуподземный уровень хорошо проветривался и ничем не отличался от обыкновенных земных зданий, пришедших в негодность и облюбованных бомжами. Несколько раз на стенах встречались надписи Вологда 0,6 или Красноярск 0,4. В общем, из разряда здесь был Вася. Подумать только, людям все равно, в зоне они или в горах. И кто прививает им эту дурацкую привычку оставлять такие автографы? Короче, этот уровень можно было назвать жилым и часто посещаемым. Видно это было по наличию экскрементов в углах и характерному запаху. Скорее всего, в верхних этажах подстанции стоит бочка под костер, а на крыше — емкости для сбора воды. С улыбкой подумал я, радуясь тому, что столь легко применяю знания, полученные за очень короткий срок. Я остановился и сверился с картой. «Где-то здесь должна была быть лестница. Ах да, вот она. Свет фонаря упал во тьму, осветив лестничный пролет, на изгибе которого лежал чей-то позвоночник. Дело для зоны нередкое. Значит, здесь недалеко была аномалия, именуемая каруселью. Она крутит жертву с такой силой, что у нее части тела просто отрываются. Причем происходит все это в течение пяти-шести секунд. Почему была? Да потому что кость побелевшая, как ни крути, огниет в зоне все так же, как и на земле, если не быстрее. Рядом с позвоночником притаилась небольшая лужица студня. Протекла откуда-то, зараза, как бы наговолу чего такого не капнуло. Когда идти будем? Лестницу преодолели без труда. Только один из моих ненормальных сопровождающих пнул позвоночник в студень. Я в тот момент как раз обернулся и заметил, сколь быстро коллоидный газ растворил белые позвонки. Нижний уровень был менее обжитым, хотя и понятно было, что посещают его сталкеры куда реже, чем первый, полуподвальный. Здесь в обилии присутствовали сломанные железные кровати, ящики, какой-то хлам, лужи и студня были не столь часты зато уж приличными по размеру, не светились без помощи фонаря. Правда, по какой-то причине этот свет не отражался от окружающих предметов, поэтому без фонаря можно было с трудом разглядеть мистическое мерцание только самой аномалии. Я снова сверился с картой и двинулся в нужном направлении. Мои провожатые сгрудились сразу за мной. Видно, получили определенные указания от атлета или просто что-то знали о сталкерстве. Были на этом уровне несколько аномалий серьезнее студня, но различил я только одну. камаринная плещ, напитанная металлом и прогнившей бумагой, зависала в опасно близком расстоянии от маршрута. Видно, кто-то это явление понемногу доил так как единственный артефакт, который я здесь рассмотрел, медленно вращался в центре явления. Прошли мы еще несколько аномалий, природу которых я не понял, поскольку в темноте, да еще на бетоне, характерные признаки явлений различить, было трудно, даже опытному сталкеру, не то что мне, недоучке.